Джаспер. Джаспер опускает железную задвижку фургона Нелли. «Я не запер его», — говорит он, но она не отвечает. Он приоткрывает дверь на дюйм-другой и уходит. Она больше не убежит. Он знает, что волшебство этого мира уже запустило в неё свои невидимые коготки. Сегодня выдался очень долгий день. В шатре слишком жарко, и зрители настроены агрессивно. Они готовы испортить любой номер градом оскорблений и гнилых фруктов. В конце концов, Виоланте вынужден расквасить нос одному парню, чтобы утихомирить публику. Время от времени взгляд Джаспера обращается к фургону нел и он думает, дело в шляпе. Он отрезает лучшие куски мяса зебры, которые они жарят на ужин, и велит Стелли оставить тарелку на крыльце ее фургона. Минуту спустя рука заносит тарелку внутрь, Пока стрекозы порхают над застойными лужами, он вспоминает, как она танцевала среди толпы этих неотёсанных крестьян, развивающиеся волосы, грациозные движения рук, природный магнетизм. Он знает, что может испугать её, если слишком скоро повторит свой визит к ней. Поэтому, когда вечернее представление заканчивается, лошадей уводят в стойло, он лежит на траве рядом с Тоби и Стеллой. Работники разожгли костёр. Цирковые карманники складывают свою добычу в кепку. Брунет шьет новый головной убор для Минни. Когда она замечает его взгляд, ее пальцы начинают сновать еще быстрее. Он поворачивается к Тоби. «Положи свою лапу на землю». Его брат беспрекословно подчиняется, кладет мясистую ладонь на землю и растопыривает пальцы. Джаспер втыкает нож между пальцами Тоби. «Все быстрее и быстрее». Крошечный серебристый шрам на большом пальце Тоби напоминает о его единственном промахе. Это игра на доверие. Каждый день он ведет одну и ту же игру со своими зрителями, но они этого не понимают. Актеры летают над их головами, бросают ножи, стреляют из пистолета, выпускают льва. Но они сидят на месте и сосут свои карамельные тянучки, поскольку верят, что это лишь иллюзия». «Ты мне доверяешь?» — спрашивает он, поворачиваясь к Стелле. Она убирает руку. «Не на грош. Я продам тебя за леденец». «Так было не всегда, когда у тебя был Дэш», — говорил Джаспер и втыкает нож в пучок травы. Он видит, как вздрагивает Тоби при звуке этого имени — Дэш. Стелла опускает глаза и срывает пригоршню одуванчиков. «Помнишь...» Когда мы были мальчиками, и отец назвал нас братьями Грим, спрашивает Джаспер, за наши идеи, наши истории. Он игриво подбрасывает локон Стеллы. Я могу придумать любую историю о ней. Могу превратить её во что угодно, скажем, в леопардовую девушку. «Кого?» — спрашивает Стелла. Он указывает на фургон Нелл. «Да, но что она такое? Где ты нашёл её?» «Под валуном. Она вылупилась из яйца». «Её принесла птичка. Я ещё не решил». «Где ты на самом деле нашёл её?» «В последней деревне. Она будет моей звездой. Я куплю специальную шкуру для неё, а Брунет сделает мне плюмаж для головного убора». «Не знаю», — говорит Стелла. «Леопардовых девушек хоть пруд пруди. Тебе нужно что-то другое. Я могу выдать копчёную селёдку за кита. Только если не все остальные делают то же самое». «Возможно», — Джаспер снова берёт нож и прижимает остриё к пальцу. «У неё есть грация, но нет выучки». Он пробует думать о других пятнистых существах — курах и собаках, жирафах и гиенах. «Ты можешь?» «Можешь отправить её в полёт», — предлагает Тоби и заливается краской. «Или научить прыгать, как летнюю фею». «Фея», — фыркает Джаспер, — «любая девчонка хочет стать феей». Но в тот вечер, когда в весеннем небе восходит луна и на поляне сходит зябкая прохлада, он задумывается над этим и вспоминает причудливые отметины на её лице. Он сидит на крыльце своего фургона и смотрит на острые иголки звёзд над горизонтом, пока серебристые облака дрейфуют перед луной и затмевают её. Силуэт пролетающей ласточки похож на узкую букву «Ви». Он закусывает губу и щёлкает пальцами. Джаспер уже может представить зрительский ажиотаж и шепотки. Хлопок воздуха, когда он стремительно выходит из-за занавеса. Тишина. Только хруст опилок под его сапогами с позолоченными шпорами. Я представляю. Что же он представляет? Тоби предложил фею. Идеи его брата часто оказываются полезными, но он высказывается так неуверенно, что их легко опровергнуть. «Летающая фея». Джаспер рассматривает идею как предмет, который он мог бы поднести ближе к свету. Он барабанит пальцами по колену. Королева-фей? Нет, королева-звезд, потому что ее отметины похожи на созвездие. Она может раскачиваться и летать вокруг арены с крыльями на спине, воспарять на 10 футов с веревкой вокруг талии. Если бы только его шатер не был таким низким, она бы могла летать над целым полем. он вскакивает и начинает рисовать на любой подручной бумаге, обертки от масла, куски обоев, его мысли щелкают как механизм. Он рисует лебедки, которые им понадобятся, и сами крылья сосредоточенно размышляет об углах и траекториях. Его ум всегда с легкостью хватался за инженерное проектирование. Еще мальчиком он рисовал лошадиные повозки и гидравлические насосы, кузницы и подъемные краны. Он знает, при каких температурах металлы сплавляются друг с другом. Его радуют такие задачи, как починка парового двигателя. На войне он строил мосты из шестов, канатов и бочек из-под солонины. Его вызывали для устранения поломок на пароходах. По вечерам солдаты приносили ему сломанные винтовки, и он разбирал и снова собирал оружие с такой же легкостью, как женщина штопает наволочку. Пока он рисует полукруги и оси, кто думает обо всех людях, имевших великие идеи в прежние времена. Он гадает, что испытывал Виктор Франкенштейн, когда делал наброски своего существа на клочках бумаги и копался в склепах и на кладбищах, собирая фрагменты плоти и кости. Его возбуждает электрический потенциал на кончиках пальцев. Он заворожен видениями будущего. Он думает об игле, сшивающей воедино части монстра. Он думает о Дедале, заключенном в башне, который ловит жаворонков и ястребов, общипывает перья с розовых тушек в воздухе, насыщенным ароматом оплывших восковых свечей. Синтез двух великих изобретений. Крылья Дедала и чудовище Франкенштейна. Гордость Виктора, завершившего свои труды. Дедал, замерший на краю перед головокружительным провалом и готовящийся к прыжку. Он не знает, но надеется, что воздух примет его, поднимет в небо и изменит его жизнь. Еще в школе они обсуждали мораль обеих историй. Тоби, которого учитель заставлял сказать хоть что-то, пробубнил, что эти истории были предупреждением, не нужно переоценивать свои силы и летать слишком высоко. Джаспер презрительно посмеивался над братом. Для него эти истории были стимулом к созидательному творчеству. Лучше изобрести удивительное чудовище, чем коротать жизнь в серости и безвестности. Лучше летать и падать, чем оставаться заключенным в башне. Когда рисунок завершён, Джаспер поспешно идет к кузнецу. Здоровяк с лицом багровым от жара откладывает в сторону подкову, по которой только что колотил своим молотом. Джаспер тычет пальцем в бумажке, рисует фигуры в воздухе. «Тут нужно спаять сочленение, здесь обрезать каркас, там вывести спицы, которые будут раскрывать и закрывать механические крылья. Они будут огромными, но узорчатыми, как у дрозда». Джаспер потрясает своими рисунками. «Я хочу, чтобы ты приступил прямо сейчас, Гэлем!» Кузнец смотрит на него и утирает лоб мясистой рукой. «Уже поздно, — начинает он, — совсем темно!» сейчас же требует джаспер поигрывая кнутом у его башмаков и ггелем берет рисунок мне это понадобится через два дня мне наплевать на недостающие подковы и сломанные сломанныемуты сначала нужно сделать это в конце концов кузнец кивает и оглядывается на раскаленную бела плавильную кузню джаспер тоже будет переплавлен в этой кузне и вознесется еще выше вместе с успехом нел когда он уходит, то момент вдохновения в его сознании связан уже не с робким предложением Тоби, а с работой его собственного воображения, когда он смотрел на звездное небо. Это его собственная идея. Она обретает форму в виде тщательно сконструированного механизма. Он мысленно перескакивает в будущее и видит оживленную толпу вокруг рекламных афиш о его представлении в Лондоне, Неважно, пусть даже пройдет целый год, прежде чем он сможет себе это позволить, это время все равно наступит. Мы представляем королеву луны и звезд, воздушную фею, которая завершает представление и знаменует окончание дня. И сегодня вечером она будет летать, как ни одно другое чудо на свете. Он представляет, как стремительно распространяются новости, и как сама королева приглашает его на аудиенцию. Блестящее завершение его шоу пробудило в ней прежнюю любовь к цирку и чудесам природы, утраченную, как ему говорили, после смерти принца Альберта. Он почти чует аромат залов Букингемского дворца, куда его обязательно пригласят после представления. Запахи полироля для серебра, свечей из пчелиного воска и старинных книг. «Вы настоящее чудо», — скажет ему королева, — «вы создали...» Великолепное представление!